Глава 24. Декабрь 2100 года. Пекин. За последние полгода в моей жизни прошли довольно заметные изменения. Закончив с бесконечной гонкой на выживание, я полностью сосредоточился на отработке своего долга перед Субао. На самом деле это было совсем не так сложно и уныло, как казалось поначалу. Если совсем просто, то у моего нового друга можно было назвать контрабандистом. Он доставал редкие, запрещенные или очень дорогие вещи на заказ. А заказов у него, как со временем я узнал, было очень много. В Пекине существовала целая сеть информаторов, наемников, хакеров и прочих любителей не совсем законной жизни. Большая их часть принадлежала определенным группировкам, Но были и те, кто постоянно находился в свободном плавании, предлагая свои услуги тому, кто больше заплатит. Субао относился как раз ко второй категории. У него были свои люди, но бандой они не являлись. Не держали территорию, не делили рынок контрабанды с другими преступниками. Просто существовали сами по себе, помогая всем помаленьку и имели с этого очень неплохие дивиденды. Обладая довольно широким кругом знакомств, Субао почти всегда ухитрялся мирно существовать с обычными жителями Пекина, пронырливыми бизнесменами, нечистыми на руку полицейскими, заказчиками-корпоратами и даже уличными бандами, подобными той, к которой я наведался во время своего первого задания. Как в том случае, случались и не совсем приятные события, но это бывало нечасто. Чаще всего каждая из сторон проворачиваемых сделок – оставалась довольно другой, и деньги меняли владельцев только так. Но даже несмотря на довольно серьезную репутацию, проблемы все равно возникали. Иногда приходилось посещать не слишком умных клиентов и объяснять им, что обманывать Субау Шифу нехорошо. Основную сложность доставляла полиция. Корпорации весьма чутко относились к своей собственности, а так как большая часть контрабанды так или иначе изначально принадлежала им, С завидным рвением отряды и целые подразделения бойцов всечески пытались снизить ее количество на территории гигаполиса. И мне, в числе прочих людей Субао, приходилось изворачиваться по максимуму, чтобы сделки проходили успешно. Подготовка маршрутов, поиск точек передачи, договоренности с сомнительными личностями, поездки за пределы гигаполиса, сопровождение грузов, их тестирование – и прочее, прочее, прочее. Откровенно говоря, я был занят почти всегда. Каждый день у китайца находилось новое задание, а иные сделки затягивались на неделю или две. Так что чаще всего на собственную жизнь сил и времени просто не оставалось. К счастью, сегодня я был совершенно свободен и решил по максимуму воспользоваться этой возможностью, чтобы наконец сделать то, что уже давно задумал. Накануне мне звонила Ира. Она назначила последнюю встречу перед заключением весьма выгодной сделки и согласилась сопровождать переговоры. Среди всех вариантов, которые она мне предложила за последние месяцы, было несколько интересных и перспективных, но все они, к сожалению, давали очень малый процент прибыли, и только последний, заинтересовавший меня проект, обещал колоссальную прибыль, но для этого следовало поторопиться, пока о нем не узнали шпионы корпораций. Речь шла об устройстве, способном создавать вокруг объекта плазменное поле. Фактически, эту технологию открыли совершенно случайно и до сих пор даже не запатентовали. Небольшая компания, в которой произошел прорыв, до недавнего времени производила плазменные резаки для горнодобывающей промышленности. Один из инженеров проводил эксперименты и изобрел устройство, способное быстро нагревать воздух вокруг заданного контура и поглощать ударные волны. Силовое поле генерировалось с помощью лазеров и микроволнового излучения. Созданная за счет этого плазма отличалась от окружающего воздуха плотностью и составом. Она могла отражать и поглощать энергию, действующую на поле. И самое главное – защищать того, кто находился внутри этого кокона. По сути, это была революционная технология, которая в перспективе могла стать стандартом военной защиты для любого вида брони. Современные силовые щиты, используемые корпоративными войсками, питались от гравитониевых батарей, стоили невероятных денег, имели громоздкую и тяжелую основу, а также давали далеко не стопроцентную степень защиты. Здесь же недостатков был самый минимум при довольно дешевом производстве. И узнав об этом, я твердо вознамерился вложить деньги в такую разработку. Деньги, которые мне время от времени подкидывал Субао, Китаец не скупился на зарплату своим людям, и мне в том числе. А так как он обладал обширными связями и владел массой информации о том, что происходит в городе, я рассказал ему о перспективном вложении и предложил стать соинвестором. Изучив документы, контрабандист остался в восторге и велел немедленно готовить сделку, пообещав любую необходимую сумму. Собственно, именно поэтому сегодня он и выписал мне «выходной». К счастью, кроме нас и Иры, об этой разработке пока что никто не знал. Владелец компании, не будь дураком, не стал трепать языком на каждом углу. Он прекрасно понимал. Как только о прототипе узнает хотя бы одна корпорация, с ним можно будет попрощаться. Поэтому он решил рискнуть. Найти молчаливого и щедрого инвестора. Довести устройство до ума, выпустить пробную серию и лишь затем зарегистрировать патент чтобы в крайнем случае получить за прорывную технологию больше, чем за срабатывающий в половине случаев набор микросхем и незаконченное исследование. Откуда Ира узнала об этой разработке, я, честно говоря, понятия не имел. Спрашивал, но она по своему обыкновению не стала выдавать свои источники. Но в который раз мне удалось убедиться, что находить и использовать нужную информацию девушка умеет превосходно. Ей удалось договориться о встрече с владельцем компании и уговорить его встретиться со мной. Пришлось подписать кучу документов о неразглашении, и спустя пару недель после этого нас пригласили на небольшую закрытую фабрику на самой окраине города. Как раз сейчас ее хозяин, коренастый и жилистый китаец по имени Чен Кли, проводил для нас небольшую экскурсию, которая уже близилась к завершению. Тестовый прогон первого прототипа плазменного кокона произвёл на меня сильное впечатление. Я заверил бизнесмена, что как только Ира составит необходимые документы, мы тут же перечислим необходимые средства на счёт его компании. Убедившись, что мы готовы вложить необходимые деньги, Ченг весьма обрадовался и, наверное, тысячу раз пообещал, что никто не узнает о происходящем до самого выпуска первой партии генераторов». Не то чтобы я не доверял ему, но на всякий случай попросил Субао отправить одного из его специалистов сюда и проверить фабрику на наличие уязвимостей в системе безопасности. Ченг не спорил, он прекрасно понимал, что стоит на кону, и не собирался терять выгодного инвестора. Распрощавшись с ним возле главного входа, мы с Ирой сели в ее новенький глайдер, купленный девушкой всего пару недель назад, и поехали в жилые районы. Подруга любезно разрешила мне занять место водителя. «Этот фургон едет за нами уже несколько кварталов», — сказала Ира. «Что?» «Фургон», — девушка указала на сенсорный экран, вмонтированный в приборную панель глайдера. «Кажется, за нами хвост». Я посмотрел в камеру заднего вида и чуть увеличил скорость, обогнав несколько менее резвых мобилей. Перестроился в крайний правый ряд и свернул на уровень ниже. Однако стоило нам выехать на нижний ярус автострады, массивный глайдер тут же снова показался позади. Черт, похоже, ты права». «Знаешь, меня впервые преследуют», — спокойно заметила Ира. «А вот меня нет». «Кто бы сомневался?» — девушка натянуто улыбнулась. «Что будем делать?» «Попробуем оторваться». Вновь свернув на один из съездов, я ускорился. И И попытался предупредить меня о нарушении скоростного режима, но не закончил. Чтобы не слушать механический голос, Ира просто отключила его. Между тем фургон не отставал. По всей видимости, мощность в нем была сопоставима с нашей. А когда расстояние между мобилями начало сокращаться, я понял, что игры в догонялке кончились. «Что они делают?» — спросила Ира. В ответ одно из окон фургона опустилось, оттуда высунулся китаец, В руках он держал винтовку. «Вот чёрт!» — ругнулся я, закладывая вираж. Стрекот от пуль, расчертивших воздух рядом с нами, заставил все окрестные машины шарахнуться в стороны. Система автопилота сработала мгновенно, уводя своих владельцев из потенциально опасной ситуации. Вильнув, я обогнал желтое такси. Мимо пролетели другие мобили, но фургон, державшийся в паре десятков метров от нас, не отставал. В багажник пару раз попали, а затем раздался звон — Несколько пуль попали в заднее стекло, заставив его осыпаться внутрь. От неожиданности Ира вскрикнула. Не хочу паниковать, но мы будем что-то делать, уточнила она, вжавшись в спинку сиденья. Что-нибудь придумаем, обнадежил ее я, вдавливая педаль акселератора до упора. На широком перекрестке мы чудом разминулись с двумя грузовиками. Проигнорировав сигнал светофора, я бросил мобиль между ними, в надежде, что нас не раздавят, а преследователи останутся с носом. Но вышло слегка иначе. Один из водителей резко затормозил, грузовик повело вправо, а второй, едущий ему навстречу, не успел среагировать и на скорости врезался в оказавшийся прямо у него на пути кузов. Раздался грохот, второй грузовик протащил первого несколько десятков метров и припечатал к бетонному ограничителю тоннеля, в который мы только что заехали. Таким образом, он открыл дорогу фургону, Тот пронесся мимо аварии, даже не сбросив скорость, и теперь стремительно нас догонял. Вашу мать! Выругался я, добавив еще несколько слов покрепче Ира, давай за руль! На такой скорости ты спятил? Быстрее! Девушка, увидев мое взбешенное лицо, не стала спорить. Мы поменялись местами, благо просторный салон это позволял. Я опустил окно со своей стороны, достал из кобуры под курткой пистолет и проверил обойму. Первые пять патронов кумулятивные. «Отлично! Ну, сволочи, держитесь!» Включив виртуального помощника для стрельбы, «Не зря, ох, не зря» уговорил Субао достать его мне, я высунулся по самый пояс. Фургон быстро приближался, и стрелок целился прямо в меня. В мелькавшем свете установленных в тоннеле фонарей было невозможно разглядеть его лицо как следует, но сейчас это и не требовалось. Наведя оружие на цель, я прицелился... На линзах появился сектор попадания и центральная мушка. Мобиль приблизился еще на несколько метров, и, попав в проекцию моего спутника, оказался в зоне досягаемости оружия. Вот только открыть огонь я не успел. В этот момент преследователи начали стрелять. В линзах вспыхнуло предупреждение об опасности, и я нырнул обратно в глайдер. Несколько пуль попали в дверь, еще парочка срикошетили от крыши, а одна разворотила приборный щиток с экраном внутри салона, заставив Иру вскрикнуть. К ее чести, мобиль она продолжила вести ровно, обгоняя шарахавшийся от нас транспорт. Но больше медлить было нельзя. Еще один такой заход, и нас расстреляют вплотную. Как будто подтверждая мою догадку, интерфейс в линзах подернулся цифровой рябью, и взгляд заволокли помехи. «А, чёрт!» — я тряхнул головой и велел спутнику отключить дополненную реальность — Но он никак не реагировал. Блеск. Кто-то пытается хакнуть мой нейрочип. Неужели в фургоне вместе со стрелком едет оператор? К счастью, у меня получилось довольно быстро порвать соединение с сетью. Теперь была пара минут, прежде чем сетевой бродяга... Хакер, жаргонная. ...заново настроится на мою сигнатуру. Вот только целиться придется без помощи спутника. Ну да и хрен бы с ним, не впервой. Я снова высунулся наружу и успел нажать на спусковой крючок трижды, прежде чем неизвестные снова открыли огонь. Две пули высекли искры, прошив корпус фургона насквозь, а вот третья угодила куда нужно. Пробив лобовое стекло, сразу покрывшееся сеткой трещин, она попала в водителя. Фургон резко вильнул в сторону и на огромной скорости со всего маху влетел в стену тоннеля. «Отлично!» – выкрикнула девушка, сбрасывая скорость. «Так их блять. «Ого!» Удивился я, услышав такую брань из устыры. Не ожидал от тебя, но нам надо вернуться. Ты что, издеваешься? Они могут быть живы. Мне нужно узнать, кто их послал. От этого в будущем могут зависеть наши жизни. Сюда сейчас на всех порах несется корпоративная полиция. Она покачала головой, но все же перестроилась и на ближайшем разрыве развернула наш покореженный глайдер. Вместе аварии движение застоприлось. Никто не рисковал объезжать разбитый наглухо фургон, так что к тому моменту, когда мы оказались рядом, за ним собралось изрядное количество транспорта. Что примечательно, почти никто не выходил из своих мобилей. Лишь пара человек осторожно осматривала покорёженный кусок металла, надеясь обнаружить там выживших. Шучи, «Пошли вон, китайский!» — крикнул я, перепрыгивая через отделяющую полосы перегородку. «Жейсе щи «Это преступники, китайский!» Неравнодушных как ветром сдуло. Двое китайцев в возрасте, услышав эти слова и увидев Лаовая с пистолетом, бегущего к разбитому фургону, решили, что спорить нет никакого смысла. Я же, не теряя бдительности, обошел транспорт. Картина была весьма неприглядной. Передней части как таковой почти не осталось. От удара ее вмяло вовнутрь вместе с водителем и стрелком. Выжить после такой аварии почти нереально». Кровавые разводы на металле только подтверждали мои мысли. Подойдя к чудом уцелевшей боковой двери, я прислушался. Вроде тихо. Потянул ручку на себя и чуть сдвинул ее, держа открывшийся проем на прицеле. Но совершенно напрасно. Внутри тоже не осталось живых. Единственный пассажир валялся на полу с раздробленной головой. Вокруг была разбросана масса техники. Несколько проводов искрились. Убрав пистолет за пояс, я открыл дверь насколько смог и протиснулся внутрь. Следовало как можно скорее выяснить, кому потребовалось организовать эту погоню. Перевернув труп, удалось убедиться в своей правоте. Хакер, вмонтированный прямо в остатки головы верт шлем и кабель, тянувшийся от затылка к одному из компьютеров, намекали на это едва не прямым текстом. Выдернув его, я повернул голову погибшего. Она оказалась проломлена, а изрядной части его вовсе не хватало. Жуткое зрелище, честно говоря. Однако слот нейрочипа, как ни удивительно, оказался цел. Болтался на едва видимой струне Я оторвал его и сунул себе в карман. «Ну?» — спросила Ира, когда я вернулся в глайдер. «Все мертвы». «Туда ему дорога. Что ты вообще хотел там найти?» «Взял нейрочип одного из них. Я продемонстрировал девушке окровавленный имплант». «Фу, Марк, убери эту мерзость!» «Давай сваливать отсюда. Разбираться будем позже». «На твое счастье, въезд в тоннель заблокирован огромной пробкой. Молись, чтобы с другого конца нас не остановили корпы. Не отделаемся до завтрашнего утра», — нахмурила Сира и запустила двигатель. «Черт, ведь совсем новый глайдер был». «Я тебе новый куплю. Если перестанешь ворчать и не нарвешься на полицию», — пообещал я. «Ловлю на слове». Серьезно кивнула моя знакомая и нажала на педаль акселератора. Нам повезло: никто не остановил расстрелянный глайдер на выезде из тоннеля. Видимо, корпораты просто не успели заблокировать его. Но дергать спящего тигра за хвост, как тут говорили, мы с девушкой все же не решились. Почти сразу свернули с автострады и затерялись в узких улочках ближайшего жилого квартала. Чтобы не привлекать ненужного внимания, мобиль пришлось бросить в одной из подворотен. Ира вызвала службу эвакуации и пообещала связаться со мной, если полиция выйдет на нее. Несмотря на то, что мы довольно быстро скрылись с места преступления, оставался немалый шанс, что нас найдут. Виной тому было огромное количество камер по всему гигаполису и тысячи дронов, патрулирующих городские кварталы. Я, честно говоря, даже не сомневался, что мы засветились. С другой стороны, бояться было нечего. Не мы начали эту короткую, но смертельную гонку что Ира, что я, с юридической точки зрения были жертвами. Да, я открыл ответную стрельбу, но за это меня ждал разве что штраф. Разрешение на оружие имелось, спасибо Субао, а ствол официально зарегистрирован в базе данных Хонци Милитари, так что с этой стороны ко мне не подкопаешься. Вероятно, придется все таки посетить один из полицейских участков и ответить на пару вопросов, но я совершенно не переживал по этому поводу. За прошедшее время успел убедиться, что новая личность не вызывает никаких вопросов в самых разных эшелонах информационной безопасности. Так что, если придется, я готов дать показания. По домам мы добирались на такси. Я пообещал позвонить девушке, как только проясню ситуацию с преследователями, и велел готовить документы для вложений в компанию Ченкли. И хотя она старалась не показывать вида, все же было заметно, Ира слегка напугана. «Не переживай. Я задержал ее в тот момент, когда такси уже стояло возле ее дома. Тебе нечего бояться. Уверен, эти люди искали меня. Ты им неинтересна». «Думаешь, от этого легче? Если там был сетевой бродяга, наверняка он знал, что я с тобой и передал информацию своему заказчику». «Ты права», — кивнул я. «Но это не повод паниковать. Я разберусь, обещаю». «Что ж, если ты так в этом уверен, Ира внимательно посмотрела на меня, то постараюсь не пороть горячку. Надеюсь, из-за тебя я не окажусь втянутой в неприятности. «Хочешь, сегодня останусь у тебя, если так будет спокойнее». Она задумчиво прикусила губу и покачала головой. «Нет, не стоит. Спасибо, я оценю это, но не стоит. Как-то ведь я жила все эти годы одна. Думаю, за ночь ничего не случится». «К тому же у меня в квартире навороченная система защиты. Заблокируюсь и позвоню тебе, если что-то случится». «Ладно, как скажешь. Я наберу тебя завтра утром». «Хорошо». Она собралась вылезать из глайдера, но в последний момент остановилась, поцеловала меня в щеку и лишь после этого покинула такси. «И дернул же меня чёрт согласиться на работу с тобой». Я подождал, пока она зайдет в фойе здания и лишь после этого велел водителю трогаться. «Ну вот». «Кажется, в очередной раз из-за меня хороший человек оказывается впутан в какую-то темную историю. Мне совершенно не хотелось, чтобы с Ирой что-то случилось, так что следовало как можно скорее разобраться в произошедшей ситуации». Я набрал номер Субао и, дождавшись ответа, сразу выдал заготовленную фразу, проигнорировав приветствие. «Нужно встретиться. Срочно!» «Приезжай! Я в лавке!» «Если внутри не будет, проходи сразу в мастерскую». Отключившись, я откинулся на спинку сиденья. В голове крутились сотни мыслей, и впервые за долгое время я конкретно сосредоточился на том, что привело меня в Пекин. На том, благодаря чему я оказался в лесной цитадели. Волна воспоминаний всколыхнула эмоции, но мне удалось быстро их погасить. Нет, наверняка сегодняшнее нападение не имеет никакого отношения к Матвею Скалову. Скорее всего, оно связано с делами Субао. Следует как можно скорее исследовать нейрочип хакера, тогда всё встанет на свои места. На меня сегодня напали. В самом деле? Мусорщики или кто-то посерьезнее? Ты мне скажи. Я кинул на стол окровавленный нейрочип, который удалось достать из головы одного из преследователей. Хм. Субао достал из кармана платок, взял в руки чип и поднес его к глазам. Совсем новенький. Проверишь его? Конечно. Идем, это не займет много времени. А ты пока расскажи, как все было. Мы спустились в подвал. Китаец подсоединил нейрочип к компактному картридеру, запустил программу диагностики и восстановления данных и велел начать рассказ. Закончить историю мне так и не удалось. Где-то на ее середине нас прервал звонок, и Субао ответил. После нескольких секунд разговора его лицо окаменело, а когда он оборвал соединение, устало прикрыл глаза. «Проблемы?» — уточнил я. «И, похоже, довольно серьезные. Сюда едут Лей и Макс Бахай. Час назад их тоже попытались убить. Твою мать, это явно не совпадение!» «Даже не сомневаюсь в этом. Что ты имеешь в виду, не понял я. Неужели знал о том, что кто-то попытается сделать это?» Мы чего-то не знали? Думаешь, я бы вас не предупредил? Не пари Чушь, есть определенные догадки. Но давай для начала дождемся парней и посмотрим, что найдется в чипе, который ты притащил. Мне надо подумать и поговорить кое с кем. Иди в дом, завари нам чай. Чувствую, сегодня будет очень длинный день. Когда приехали парни, мы снова спустились в подвал. У Метиса была прострелена рука, так что какое-то время я потратил на обработку раны и перевязку. Лей в это время рассказал нам, что случилось. По большому счету почти повторилась история, произошедшая со мной почти в то же самое время. Фургон, стрелок, водитель и хакер, погоня, перестрелка. Только вот вернулись парни без улик. Так что я в очередной раз порадовался своей предусмотрительности. Как бы там ни было, после того как данные с нейрочипа были восстановлены и мы их исследовали, ситуация слегка прояснилась. И заключалась она в следующем: судя по всему, некоторое время назад в восточной части города Усубао появился новый конкурент. Подобные личности возникали довольно часто, но редко кто из них умудрялся удержать свое дело хотя бы год. Однако этот человек не только смог организовать теневой бизнес он также присоединил к нему несколько соседних группировок послабее и со временем укрепил свои позиции. Всё это мы узнали из последних воспоминаний, записанных в чип. Да и то, нам просто повезло, что Субао пользовался весьма навороченной техникой и успел достать эти данные до того, как они самоуничтожатся. В целом информации было очень мало, но и того, что было, хватало, чтобы напрячься. Фан Кли, протянул я, услышав имя, — «Ты знаешь его?» «Слышал пару месяцев назад, что он подмял под себя банду Едзан. Насколько знаю, они торгуют наркотиками». «Тогда какого хрена ему понадобилось от нас?» «Видимо, хочет расширяться». «Нужно навести справки», — заметил Лей. «Я займусь этим». «Хорошо», — кивнул Субао. «Только аккуратно. Вас двоих это тоже касается». Он повернулся к нам с Максом. «После сегодняшних событий глядите в оба. Если этот фанк настроен серьезно, а в этом я не сомневаюсь, нас ждет настоящая война. Постарайтесь не подставляться. Мне нужны верные люди. Тебя, Марк, это в первую очередь касается». «Разве я давал повод сомневаться в себе?» «Нет, но я говорю не об этом. Ты в городе человек новый, а значит и цель из тебя выйдет попроще». «Те ребята, судя по всему, так и решили». И где они сейчас? Иные воображают, будто совершенно точно знают птицу, если видели яйцо, из которого она вылупилась. Снова мудрость? Не переживай, я не настолько дурак, чтобы не осознавать опасность. Просто я готов к ней, только и всего. Рад, что ты это понимаешь. Если позволишь, дам тебе совет. Езжай к этой девчонке и проследи, чтобы с ней ничего не случилось. Вот уж не думал, что ты настолько сентиментален». «Дело не в этом. Просто не хочу, чтобы прибыльная сделка, которую она подготовила, сорвалась в самый неподходящий момент. В первую очередь это в твоих интересах. Если все пройдет как надо, отработаешь свой долг гораздо быстрее, чем я планировал». «Ты меркантильный тип, Субао. Знаешь об этом?» «Мне говорили», — Серьезно кивнул тот. «А теперь проваливайте. Я свяжусь с нужными людьми и накопаю информацию об этом фанге». «Завтра утром жду вас здесь же».